Вася немедленно заверещал, но смолк, едва доктор тоже слегка нажал ему двумя пальцами под подбородком. И тут лифт остановился. Раздвинулись двери, открыв взору длинный слегка наклонный коридор, отделанный светлым кафелем. Подхватив одной рукой Ирину, а другой мальчика, Грозов быстрым шагом отправился вниз по коридору. «Вот так», — приговаривал он при этом. «Тихо, тихо, тихо, тихо. Антон, ты слышишь меня?» Ты уже приступил к работе или еще что-то ожидаешь? Начинай. Вася, вот он, подмышка у меня. Как эта дама, что о нем так заботится? А ты, вижу, не теряешь даром времени, Антон? Молодец. Я всегда верил в тебя. и так начинай собирать все то, что ты успел разобрать. Наклонившись над Плетневым, Щеткин внимательно наблюдал, как тот... Уже изучив взрывное устройство, нашел, наконец, укрепленный на нем радиомаячок и, аккуратно сняв его, оставил лежать на том месте, где находилась девочка, а ее, скованную поясом, отнес за угол в коридор, где никого постороннего не было. Пальцем указал Петру, чтоб тот стоял над маячком и не сдвигал его с места, а сам начал осторожно освобождать пояс. Но он был надет надежно, да к тому же еще и обмотан изоляционной лентой, которой крепила к нему металлические баночки, плотно набитые шурупами. Ну да, это чтобы зона поражения была шире. Но уж у Плетнева был, но просто разрезать несколько слоев изоляции было мало, пришлось отдирать ее от кожи самого пояса. И раздался треск, совсем негромкий, Плетнев решил, что Гроза вряд ли мог его расслышать. Но тут подсунулся еще и Щеткин и торопливым, яростным шепотом затараторил наклонившись к самому уху. — Все, я увожу детей, надо срочно милицию вызывать. Скинув на него почти белые от бешенства глаза, плетнев показал ему кулак и сделал зверское выражение лица, а пальцем снова ткнул в то место, где на полу лежал маячок, и показал на свой наушник. Затем резким движением руки отправил Петра на место, сторожить сигнал. Оказалось, что звук грозовым был услышан. Антон, а зачем ты пытаешься снять пояс? Это у тебя не получится. Мы так не договаривались. Снимешь, мне придется самому кое-что отделить от твоего сынка. Для начала понял, так что и не думай. Давай то, что ты успел испортить, быстро чини. У меня нет времени тебя уговаривать. Будешь тянуть. Мне придется транслировать для тебя крики Васи, ну и дамочки, что лежит тут передо мной. Ему поможет. Тебя устроит такой дуэт? Ты ненормальный. Что ты творишь, Чума? Ну вот, сам же и назвал меня правильно. А что творит Чума? То и творит. А ты мне помогаешь. Ну, все еще хочешь послушать, как кричит твой Вася? Прекрати. Ты же видишь, что я... — Вижу, потому и говорю с тобой пока спокойно. Действуй, Антон. Притнев поняв наконец, что грозу пользуется только звуковыми источниками, яростно прижимал, глядя на щеткина, палец к губам и медленно, сантиметр за сантиметром, отсоединял от девочки плотно сидевший на ней пояс. — Это ж надо так сделать! — Ну, ладно, тяжело дыша, — бормотал Антон, чтобы его состояние слышал Гроз, Правда, я проводом, сволочь соединю, но только в самый последний момент. Это моя гарантия. А еще дай мне сына, я хочу его слышать. И снова раздался непредвиденный треск изоленты. Грозов живо отреагировал. — Ты зачем снимаешь пластит? Сделай все, как было. — Ага, не видит, но все слышит. «Ничего я не снимаю», — продолжал напряженно бормодать Плетнев, и в следующий момент готов был убить этого тупого ментяру, инициативного болвана Щеткана. Где их таких только делают? Тот, видимо, изнемогал уже от невыносимого напряжения и попробовал привлечь внимание Антона жестами и междометиями. Антон потряс кулаками, показывая, что он сейчас с ним сделает. А Грозов, мерзавец, похоже, что-то все же уловил. — Эй, Антон Питон, а ты не журничай. Детей я не разрешаю никуда выводить. Я должен слышать постоянные голоса. До самого конца ты меня понял? И давай, работай. Что-то ты лениво копаешься. — А ты почем знаешь? — вознился Притнев. — Иди сюда и сам смотри, твою мать. Видит он. С тех пор, Антон, как мы с тобой виделись в последний раз, прогресс ушел далеко вперед так что я и отсюда могу все прекрасно наблюдать и руководить твоими действиями, понял? Вот то-то, поторапливайся, дай мне поговорить с сыном. — А, то-то, ну что, Антон, чья чаша весов перевесила? — Повторяю, я должен поговорить с сыном, а потом еще и с женщиной. — Да? А заодно переспать с ней не хочешь, а? — Ладно, черт с тобой, все-таки... «Не чужой ты мне? Поговори. Ну-ка, Вася, скажи что-нибудь папе. Только не кричи, не громко». «Папа, ты где?» — услышал плетнев, сдавленный голос сыном. «Вася! Вася!» — голос у Антона сорвался. «Я скоро буду. Ты как?» порядке, не волнуйся, папа». «А тетя?» «Все, Антон, достаточно. Бойкий у тебя, парень. Работы, питон. Времени у нас с тобой совсем мало». Плетнев взглянул в сторону Щеткина, но того не было на месте. «Ну что ты скажешь?» А в это время напышную администраторшу, которая с удовольствием наблюдала, как резвятся дети, но была озабочена отсутствием артистов, напирал Щеткин. «Вы меня слушаете, Софья Ивановна? Я говорю, быстро и осторожно уводите из зала детей, не кричать, всех во двор. — Да это что же значит? — возмущенно воскликнула дама и осеклась, увидев страшные глаза тигра без головы, которую катали по залу дети, играя ею в футбол. — Я из уголовного розыска, — настойчиво шипела ей в лицо Щеткин. — В зале находится опасный преступник. Мы его задерживаем. Никуда не звоните. У вас две минуты. Только пригласите всех тихонько, не орите. Вам понятно? — Да... То, что она испугалась, было видно, но вот поняла ли, это большой вопрос. Но Щеткин уже нашел новое возможное решение проблемы. Он подбежал к музыканту, сидевшему за синтезатором, и начал быстро говорить, почти кричать ему на ухо. — У тебя фонограмма есть? Ну, там шумы, крики, аплодисменты, детские голоса. Ну, хоть что-то, может, это твоя бандура? — Есть, — ответил тот, продолжая играть. А зачем? — Покажи, где что нажимать. Да вот овации, восторг, а зачем? Мы что, площадку меняем? Тихо, парень, уголовный розыск. Включай все кнопки и отваливай отсюда, молча. И уже через минуту Щеткин освоился с хитрой механикой. Стоя у синтезатора, он кричал в микрофон. А теперь, ребята, смотрите, как Магури попал в плен к обезьянам. А синтезатор выдавал возгласы, восклицания, дружный смех и аплодисменты. Родители с детьми, путаясь и создавая дополнительный шум, который приходилось перекрывать овациями, спешно покидали зал. Ну вот видишь, как бы комментировал грозу Все можешь, Антон. Все так же. Безнадежным доном пробормотал плетню. Осталось соединить контакты. Поезд девочки был уже снят и лежал в углу. — Когда ты отпустишь моего сына и женщину, Нет, погоди, о сыне был разговор, но ну, о женщине, она же не твоя жена, какое тебе до нее дело? Все равно ты обоих взял в заложники, обоих и отпускай. Ну, допустим, я тебе даю честное слово, солдатское честное слово, но ты же мне все равно не поверишь. Лучше соедини контакты и можешь быть свободен. Я даю тебе время для отхода, минуты вполне хватит. Нет, так не пойдет чума. Мне нужны гарантии. Ну, ты дурак. А у тебя разве есть выбор? Скажи, зачем тебе это нужно? Вот лично тебе. Мы же с тобой были в деле, знаем цену и жизни и смерти. Зачем ты этого хочешь для детей? У них нет будущего, как и у тех, кого мы учили убивать там, в Африке. Ты разве забыл? Но тогда был приказ. А я о чем? Ты ведь привык выполнять приказы. Вот и выполняй. Я тебе приказываю, потому что имею на это право. Твоего сына, Антон, я так и быть не трону. Обещаю. Я тебе не верю. Ну как тебе еще объяснить? Ухо ему отрезать. — Только посмей! — взорвался в крике Плетнев, заглушив счастливые детские крики. «Доктор, доктор!» — продолжал твердить про себя турецкий, ерзая в кресле. Взгляд его невольно упал на тумбочку, точнее, на лампу, стоящую на ней, на лампу, на которой больше не было черного амулета. Не висел он на привычном месте. «Юрий Александрович!» — вдруг осенило его. «Юрий, кретин! Вот зачем этот доктор захотел посмотреть его температурный лист!» Резко развернув свою каталку, Александр Борисович подъехал к кровати и вытащил из-под матраса пистолет, оставленный ему Головановым. Привычным движением передернул затвор, заслал патрон в патронник, сунул ствол в карман пижаны и другой сунул так ничего не ответивший ему мобильник и покатил к выходу в коридор. Медсестра на своем посту читала толстую книгу. Турецкий подкатил к ней, не увидев в коридоре ни одной живой души. «Сестра!» Разбудил он ее, та вскинулась, зло посмотрела на больного в коляске и в свою очередь заговорила, боясь повысить голос, но тон у нее был сварливым. — Нечего тут орать! Больной у себя в палате должен быть! — Быстро! Где охранник? — Турецкий ткнул пальцем туда, где видел его днем. — Почем я знаю? — Пожелаю, медсестра тоже повысила голос. — Отошел! Я чего, следить за ним обязана? Я не обязана! — Отвечай! Резко, как он умел, громыхнул на эту дуру Турецкий. Брать женщиной и мальчиком, в какую сторону проходили? — Никто здесь не проходил, — возмутила сестра. — Нечего на меня орать, если, кажется, тут будет. Но тут Турецкий все понял. Это не тот уровень разборок, и быстро покатил обратно в сторону лифта. У приоткрытой двери он вдруг почему-то остановился и попытался выкатиться на площадку. Но этого делать не пришлось, потому что он увидел мужские ноги в черных брюках и ботинках, лежащие на полу. Откативших назад, он закричал «Тревога! Человека убили!» И когда медсестра подскочила на стуле, как ужаренная, он закричал еще громче «Ах, ты стерва старая! Не видела она! Чего сидишь? Звони дежурному!» И быстро покатил дальше, торопливо перебирая ободе колеса руками. Сердце стучало так, словно готово было выпрыгнуть из груди. В голове бился вопрос. Сколько времени прошло? Минута, две, пять? Насколько он думал, идет несчастный, пока не ударила Юрий. Тот же негодяй даже и не маскировался. Воротку, гад, прилепил. Пассажирский лифт был на верхнем этаже, а грузовой в подвале. — Где? — он сказал, игротека внизу. Наверх Ирка бы не поехала. Хай поняла Или... А подвал он и есть подвал, дорога на тот свет, и он вызвал грузовой лифт.